глава 10. другая страна Им творила неулыбчивая смурная женщина лет сорока Одета она была в простые джинсы и безразмерную темно зеленую кофту даже не поздоровавшись и не взглянув на марину она ушла в свою комнату порядком сбитая с толку не ожидавшая такого неласкового приема Девушка вошла вслед за парнем. Коридор утопал во тьме. Из-под двери, в самом его конце, просачивались две тоненькие полоски света. Но они смотрелись так сиротливо, что даже привыкший к вечерним прогулкам Марине стало не по себе. Лампочка не работает. Буркнул Кирилл и, не разуваясь, пошлепал свою комнату. Хлюп-хлюп. Дверь в комнату захлопнулась с громким треском, и Марина осталась в темноте. Ну и дела. Девушка поежилась. Понятно, что ему нужно переодеться, и уж точно он не собирался этого делать при Марине. Но разве не стоило пригласить ее в большую комнату или на кухню, предложить чай и оставить ждать там? Марина вспомнила про хмурую женщину, которая не обратила внимания на прошедшего Кирилла и не удивилась присутствием рядом девушки. И, кажется, поняла. Мачеха. Бедный Кирилл. Невозмутимый до мозга костей год. Как же ему тяжело жить в этой атмосфере. Неудивительно, что он ушел в музыку и свою подворотную компанию. Пока девушка анализировала жизнь парня, тот быстро переоделся в сухую домашнюю одежду и, прислонившись к двери, пытался унять резко колотившееся сердце. Он не ожидал, что все-таки выйдет, ведь он не собирался приводить Марину домой. Приглашение вырвалось спонтанно. И теперь вот жалеет. Лена, как всегда, пьяная. Сколько раз отец запрещал пить с утра, но на эту женщину не было управы Он старался не замечать сожительницу отца, и она платила ему тем же. И почему сегодня осталась дома? Ведь, насколько он помнил, ее ночная смена должна длиться до следующей ночи. Неужели ее уволили? Кирилл с трудом сдержался, чтобы не выругаться вслух. Теперь у него гости, и нужно сдерживаться в выражениях. Лена не его мать, абсолютно чужая женщина, так что он не несет ответственности за ее поведение. Да, с этими мыслями Кирилл распахнул дверь и выглянул в коридор. «Долго ты еще будешь стоять в темноте?» — грозно спросил он. И Марина подошла ближе. Ее решительное и слегка виноватое лицо насторожило парня. «Что?» — сразу же спросил он. А в уме пробежали разные предположения. Она недовольна. Она не хочет со мной общаться. Ее испугала Лена. Она жалеет, что пришла. И все в этом духе. Кирилл не понимал, почему не хочет, чтобы Марина сослалась на неотложные дела и ушла. Нет, она не должна так быстро уйти. Ведь у него накопилось столько вопросов. Да и само присутствие Лизки почему-то приносило радость. Та женщина. Марина покосила ей за плечо, туда, где была спальня отца. Ей плохо. Девушка почувствовала это, как только осталась одна в темноте. Интуиция шептала, что женщина не стала бы забрасывать дом, если бы не страдала. Это понимание пришло, как озарение, и Марина не смогла бы толком объяснить, что и почему. Забей. Ей всегда плохо. Кирилл резко схватил Марину за руку и втащил внутрь. Она много пьет. Прости, что притащил тебя, когда она дома. Дверь за ней захлопнулась. И Марина удивленно разглядывала комнату. Никакой черноты. Надо же. Темно-серый компьютерный стол, бежевый стул, деревянная кровать, стеллажи, на которых очень много книг, модели старинных автомобиль, штук двадцать, коллекционные, наверное, много постеров на двери. И вокруг мягкая, загадочная атмосфера. Марина принюхалась. Да, вокруг витает темная синие нити. Редкая черная нить топчется у двери. Очень редко сюда заходит кто-то чужой. И, судя по всему, Кирилл убирается в комнате сам. Надо же, какой чистоплотный. А с виду и не скажешь. Марина перевела взгляд на Панурова парня. Мокрые волосы. Черная футболка с готическим крестом. Шорта до колен. Притихший. Ждет ее реакция. Выглядит, как нашкодивший котенок. Но острый лисий слух Опять различил стон, умело заглушенной подушкой. Так, что только она одна и смогла бы услышать. Ей нужно помочь. Решительно сказала девушка и повернулась к двери. Проблюется и все пройдет, возразил Кирилл. Ему было неприятно, что они наткнулись на Лену и что Марина видела опухшую физиономию сожительницы отца. Сейчас он очень сожалеет, что отец на работе и не может разобраться с Леной сам. ей плохо. Марина и сама не могла бы объяснить, почему она в этом уверена. Но интуиция вопила. Женщине нужна помощь. И дело не в алкогольном отравлении. Если бы я водку глушил ведрами, и мне бы было плохо. Буркнул Кирилл. Он оперся правой рукой на дверь и не собирался Марину отпускать. Пусти. Девушка сузила глаза. Я серьезно. Тупоголовость парня начала изрядно выбешивать. «Вот же упрямая, не понимает, что она не шутит!» «И я. Парень настаивал. Ты хотела ко мне в комнату. Вот и сиди тут. Отойди!» Марина не заметила, как сзади у нее появился хвост, а на макушке поднялись острые возмущенные ушки. «По-доброму прошу!» «И что ты сделаешь?» Парень завороженно рассматривал Марину и не уловил угрозы в ее голосе. «Твои ушки прекрасны!» Кирилл не знал, что появление Лиски в ее настоящем обличье всегда сильно действует на мужчин. Вокруг нее уплотняется воздух, искрятся эмоции. А сама девушка начинает казаться самой восхитительной и манящей в мире. К ней хочется прикоснуться, разговаривать, быть рядом. Надо же. А раньше он не замечал Марину, считая ее кем-то вроде ботанического гриба. Да, она была обычной. серой девушкой, такая не поражает остроумными шутками, не увлекает пышными формами и не снится в эротических снах. Но сейчас ему больше всего на свете хотелось коснуться ее. Лизкино терпение кончилось, она снова слышала стоны и безрадостные мольбы. Лена молилась, ругалась, проклинала свою жизнь, сожительство, начальство и всех подряд. Женщине действительно было очень плохо, ведь болезнь, о которой она не собиралась никому говорить, прогрессировала. Опухоль разрасталась, забирая силы и уменьшая количество часов. Лена мужественно терпела вспышки боли, с каждым днем все удлиняющиеся, и пыталась забыться в алкоголе. Удивительно, но единственный, о ком она не вспоминала плохо, был Кирилл. Как бы плохо он не относился к ней, в женском сердце навсегда поселилась жалость к заброшенному и оставшемуся без женской ласки ребенку. Марина резко сдернула упирающиеся в дверь руки и пихнула парня в грудь. Ожидавший чего угодно, но не резкого сопротивления, он потерял опору и полетел вниз. Марина распахнула дверь и влетела в комнату напротив. Так и есть. Кусая зубами подушку от бессилия и боли, плашмя на кровати лежала сожительница. Она уже потеряла чувство реальности. Живя от вспышки боли к вспышке, и то, что над ней склонилось существо с необычным лицом и рыжим хвостом, воспринимала, как очередной глюк. В прошлый раз ей привиделась покойная мама, плакавшая рядом с ней. Теперь же пришла девушка с собачьими ушами или кошачьими. Лена приподнялась на локте, но увидела рыжий пушистый хвост и сразу бухнулась обратно. Живот пронзило очередной вспышкой боли, и женщина зарыдала от бессилия. «Тише, тише!» — услышала она чей-то голос. «Сейчас, одну секундочку!» Марина гладила женщину по голове и сама мучительно соображала, как же ей помочь. Лекарств с собой не было. Она не врач и дать нужное обезболивающее не сможет. Что же делать? Лиска прикрыла глаза, передавая женщине через руку теплую энергию. Ведь может она поделиться своей жизненной силой? Раз может отбирать жизнь, ведь могла бы, по идее, и подарить ее. Энергетическое тепло дошло до несчастной женщины. Лена перестала метаться на кровати. И вроде притихла. Марина снова подумала о лечении. И вдруг почувствовала, что у нее появилось что-то во рту, круглое, И прохладная, как леденец. Девушка открыла глаза и поднесла руку к губам. Что там? В комнате было темно. Зашторенные окна слабо пропускали свет. Марина открыла рот, и оттуда вылетела небольшая, светящаяся жемчужинка. Она распространяла холодный призрачный свет, похожий на лунный. И Марина сама удивилась, увидев ее на своей ладони. Нужно дать, чтобы она проглотила вместо лекарства. Пронеслось в голове, и девушка последовала своей интуиции. Она аккуратно прокинула тело Лены в бок. Женщина, почувствовав долгожданное облегчение, заснула. Но болезнь ненадолго ушла. И нужно было действовать быстро. Что ты делаешь? Кирилл офигевшими глазами смотрел на призрачную жемчужинку и не понимал, почему Лена в отключке. Совсем напилась? Шшш. Марина приоткрыла женщине рот. но побоялась, что жемчужина не проглозится. Пусть она выглядела чуть больше обычной таблетки, но была круглая и упругая, как мармеладка. Помоги посадить. Кирилл молча подошел к женщине, и они вместе с Мариной прислонили ее к спинке кровати. Лена так и не проснулась. Потом Марина легонько потолкнула жемчужину полуоткрытый рот и попросила женщину проглотить. Та, вроде бы, прислушалась. «Воды?» Метнулся Кирилл, но Марина отрицательно качнула головой. Она излечит. Правда, я не знаю, надолго ли. Что это? Кирилл присел на полу кровати больной и вгляделся в ее лицо. Смотри. Появился румянец. Сама не знаю, давно она в таком состоянии? Шепотом спросила Лизка. Теперь и она заметила, что кожа у женщины как будто посветлела, и дыхание выровнялось. Поможет ли ее средство? Или только облегчит на время страдания? Девушка не знала, но она сделала все, что могла. А вот Лене нужно явно показаться врачу. Они с отцом год живут, неприязненно, сказал Кирилл. И она всегда была такой. Плохие ее дела. Марина взяла руку бедной женщины. Пусть отдохнет, а мы с тобой что-нибудь приготовим на ужин. Парень обалдело смотрел. Как лиска поднялась и бодро нырнула в темный коридор. С таким настроением она и уборку затеет. — Да что за девица? — Ты даешь. Он поднялся за ней, но перед выходом бросил взгляд на Лену. Если Марина бросилась спасать незнакомую женщину и выдумала какое-то средство из самой себя, значит, с Леной и вправду все плохо. Надо бы сказать отцу, а то он тоже, как и Кирилл, списывал все на дурной характер Лены. Какими же они оказались слепцами? Ужин ребята готовили в тишине. Каждый предавался своим мыслям, и только стук вымытых тарелок нарушал одинокую тоску кухни. На темных потертых обоях виднели застаревшие следы жира. Беспорядок и уныние царило в этом некогда, теплом и веселом месте. Кирилл думал о том, что в жизни не все очевидно, не все такое, каким кажется на первый взгляд. Как же все это время он ошибался? Сожаление накатывало взрывной волной, и парень испытывал жгучее желание сделать себе больно. Наказать. С трудом удерживался от того, чтобы не поцарапать себя картофелечисткой. Он дурак, не умеющий отличить правду от лжи. Он зацикливавшийся только на своих эмоциях и желаниях субъект. И как теперь смотреть Марине в глаза? Парень хмуро нависал над мусорным ведром и старался не глядеть вправо. Туда, где подвижная рыжая лиска нарезала кубиками морковь. Ей тоже овладели горькие мысли. Она впервые столкнулась со смертью, увидела, что у головы женщины сидело темное пятно, и оно ждало конца, наслаждалась мучениями жертвы, наблюдала за ходом ее болезни и обещала мирное успокоение. Это было неприятно. Марина не могла успокоиться. Ее нервная система пошаталась от напряжения, и сейчас она даже не осознавала, что стоит в боевой готовности. Хвост и ушки оттопырены. Губы сжаты, и все движения чересчур четкие, резкие. Кирилла она не винила, она даже не думала о нем. Приоткрывшаяся темная сторона жизни пугала, вселяла первородный ужас. А то, что она прикоснулась к этой стране, выбивала из привычной колеи напрочь. Ведь уже почти смирилась с тем, что она чудовище. Конечная точка чьей-то жизни. А получается... Есть нечто более сильное, нежели она сама. Смерть. Темная материя. Черное облако. Пока она не могла это идентифицировать. И рыжий кончик хвоста волнение подрагивал. «Мы готовим второй или суп?» Все-таки спросил Кирилл. И Марина вздрогнула. Она механически порезала морковь. Лук и чеснок. И даже не думала, для чего. Бедной женщине плохо. Значит, ей нужен бульон. Но у нее болит живот. Значит, очень слабенький бульон. Марина решительно открыла шкафчики и почти сразу наткнулась на большую сковородку. Оценила масштабы запущенности готовки в этой семье и решила приготовить сразу на несколько дней вперед. Второе. Бульон я приготовлю сама. Они заправили жаркое, разморозив кусок мяса, по виду свинину. Холодильник был такой же заброшенный, как и вся кухня. И если со вторым блюдом Марина рискнула, то за курицей отправила парня в магазин. «Купи свежую». Напутствовала она. И как только дверь за Кириллом закрылась, взялась за веник. Прошла в спальню, проверила больную. Лена сладко спала. И ни звук шагов, ни стук веника, а паркетную доску ее не разбудили, с грустью подумала кирилли Только сейчас до нее дошло, какие натянутые отношения были между сожительницей отца и парнем. Выросшая в благополучной, дружественной семейной обстановке, Марина с трудом представляла, что чувствовал парень. Прибираясь, она нашла в одном из кухонных шкафчиков одноразовые тряпочки для уборки. И после того, как были подметены и вымыты шваброй полы, вытерла пыль. Прибирать вещи, переставлять их с места на место девушка не решилась. Лишь тщательно вытерла все рамочки, статуэточки и старинные шкатулки, которые в изобилии стояли на серванте в спальне. Кирилл вернулся, когда она домыла коридор. «Ты не обязан это делать». И ему вдруг стало стыдно и неловко, что она моет, прибирается в этом темном коридоре без лампочки. И как только ориентируется в темноте, разве открытой двери в ванную достаточно? Не мели ерунду. Марина не стала разбирать сваленную в кучу обувь, а только вытряхнула половой коврик за дверь. «Я сама хочу это сделать. Ты все-таки странная». Кирилл расслабился и позволил себе даже улыбнуться. Марина не видела его улыбки, продолжая все так же сосредоточенно вымывать пол. Она не раздумывала и не рассуждала, что мыть пол в чужой квартире необычно, неприятно или дико. Она делала то, что велела ей внутренняя Лиска, ее совесть и воспитание. Куриный бульон она сварила быстро, взяв только грудку. Остальную курицу Кирилл разрезал на кусочки. и убрал в холодильник. Теперь они молча пили свежезаваренный зеленый чай и снова молчали. Дождь закончился. Стрелки на часах доползли до половины девятого, Алена все еще спала. «Я пойду». Марина оставила недопитый чай и поднялась. «Мы так и не поговорили». Кирилл тоже встал. Он не понимал, что с ним. Они всего-то провели полдня вместе. Больше его части молчали. Она уже стала привычной в этой квартире. В тусклом цвете обоев ярко и празднично смотрелся ее хвост. Бодро торчали ушки, и ему подумалось, что в его жизнь вошел маленький рыжий лучик. С ней было тепло и хорошо, а вот ее уход может принести боль. — А что говорить? — пожала плечами Марина. — Ты и так все знаешь. Я не человек, а помесь крокодила с носорогом. — Ты красивее, — возразил Кирилл. Она улыбнулась. — С виду казалось... что он совершенно равнодушно слушал ее, не интересуясь тем, что услышит. Невразительное спокойное лицо, чуть сгобренная фигура, но Марина заметила, что обычно отрешенные глаза все-таки блестят от волнения, ждут ее ответа. И она поняла, он на крючке, не предаст ее, не обманет, не бросит, он будет только ее. Если она попросит, пойдет за ней хоть на край света, как бы это глупо ни звучало. Он покорен, и покорен именно Лиской, а не ею, Мариной. Необычная серая мышка вызывала этот томный блеск, а инородное существо — загадочное и манящее. Ей стало и грустно, и радостно одновременно. Однозначно у нее появился друг. Но, но, но... Что-то грустное царапнуло сердце, и Марина нарочито бодро улыбнулась. «Красивее. Но я стала другой. Не понимаю, почему так. Помнишь, мы ездили на дачу к Валерии, дожидаясь чуть изумленного кивка?» Она продолжила. «Я набрела на храм лис. Нарисованные лисы были повсюду. А внутри храма меня встретил жрец. Он хотел совершить обряд. Только я не поверил. Ты бы поверил?» Она подошла к раковине и побрызгала на лицо холодной водой. «Почему-то горели щеки. Наверное.» Жрец ее вспоминает и ругает. Кирилл ждал ее рассказа, боясь шевельнуться и сбить с мысли. Он скрестил руки на груди и напряженно внимал. Я не поверила, испугалась, не прошла до конца обряд, не получила имя, не получила поддержку и признание кумиха. Это теперь я понимаю, что сглупила. Тогда же моим единственным желанием было убежать как можно дальше. Но побег... Тут она горько усмехнулась. Не выход. И что теперь? А теперь... Я стала чудовищем. Марина подошла к окну и поглядела вниз. Задумалась. Высоко. Может, спрыгнуть? Кирилл будто почувствовал ее мысль и, сам от себя такого не ожидая, подошел и обнял сзади. Прижал к себе. Марина затихла. Человеческое тепло, сочувствие — это то, что ей сейчас больше всего нужно. Да, прыгать она не будет, но это не значит, что у нее не появляются иногда такие мысли. Рыжий закат просачивался сквозь бегущие серые облака, и теперь в городе было темнее, чем обычно бывает летом. «Ты не чудовище пока осознаешь, что делаешь», прошептал ей на ухо Кирилл. «И я буду с тобой. Спасибо». Она с признательностью пожала его руку и сама откинула голову парню на грудь. «А что, если мне захочется убить?» «Убивай», — спокойно сказал парень. Людей на земле переизбыток. Я серьезно. Она сделала попытку повернуться и посмотреть, не троллит ли он. Но крепкие руки удержали, пока он не был готов говорить такое в лицо. Я тоже серьезно. Чтобы удержать ее, требовало слишком много сил, поэтому он говорил сквозь зубы. Я же твой друг. Да, мы так решили. Оставила свои попытки она и снова посмотрела на вечерний город. А еще я хочу найти сородичей. Товарищей, по несчастью. Но они не появляются. Найдешь. Кириллу почему-то нравилось ее успокаивать. Главное, будь честна с собой. В чем? Заинтересовалась она. Том, что чувствуешь? Они помолчали некоторое время, думая каждый о своем. Наконец, Марина шепотом спросила. А если я захочу найти себе новую жертву, поможешь? Вместо ответа он сжал ее крепче в объятиях. Тогда мне понадобится интернет. Довольно, сказала она.